Это был памятный вечер для Мартина, ибо в этот вечер он познакомился с Рессом Бриссенденом. Как Бриссенден попал к Морзам, кто его привел туда, Мартин так и не узнал. Он даже не полюбопытствовал спросить об этом Руфь, так как Бриссенден показался ему человеком бледным и неинтересным. Час спустя Мартин решил, что он еще и невежа, Уж очень он бесцеремонно слонялся из одной комнаты в другую, глазел на картины и совал нос в книги и журналы, лежавшие на столах или стоявшие на полках. Наконец, не обращая внимания на прочее общества он точно у себя дома удобно устроился в морисовском кресле, вытащил из карман какую-то книжку и принялся читать. Читая, он то и дело рассеянно проводил рукой по волосам. Потом Мартин забыл о нем и вспомнил только в конце вечера, когда увидел его в кружке молодых женщин, которые явно наслаждались беседой с ним. Возвращаясь домой, Мартин случайно нагнал по дороге Бриссендена. «А, это вы!» — окликнул он. Тот что-то не очень любезно проворчал в ответ, но все же пошел рядом. Мартин больше не делал попыток завязать беседу, И так они молча прошли несколько кварталов. «Старый самодовольный осел!» Неожиданность и энергичность этого возгласа поразила Мартина. Ему стало смешно, но в то же время он почувствовал растущую неприязнь к брисендену «Какого черта вы туда таскаетесь?» услышал Мартин после того, как они прошли еще квартал в молчании. «А вы...» — спросил Мартин в свою очередь. <смех> — Убейте меня, если я знаю, — отвечал Брисенден. — Впрочем, это я там был в первый раз. — В конце концов, в сутках есть 24 часа. Надо их как-нибудь проводить. Пойдемте выпьем. — Пойдемте, — отвечал Мартин. Он тут же мысленно выругал себя за свою сговорчивость. Дома его ждала ремесленная работа. Кроме того, на ночь он решил почитать Томик Вейсмана — не говоря уже о автобиографии Герберта Спенсера, которая для него была увлекательнее любого романа. «Зачем тратить время на этого вовсе не симпатичного человека?» — думал Мартин. Но его привлёк не спутник и не выпивка, а все то, что было связано с этим. Яркий свет, зеркала, звон и блеск бокалов, развлеченные лица и громкие голоса. Да-да, голоса людей веселых и беззаботных — которые добились жизненного успеха и могли с легким сердцем пропивать свои деньги. Мартин был одинок. Вот в чем заключалась его беда. потому он и принял с такой охотой приглашение Брисонда. С тех пор, как Мартин покинул горячие ключи и расстался с Джо, он ни разу не был в питейном заведении, за исключением того случая, когда его угостил португалец-лавшник. Умственное утомление... не вызывает такой потребности подкрепить свои силы алкоголем, как физическая усталость, и Мартина не тянуло к вину. Но сейчас ему захотелось выпить, вернее, очутиться в шумной атмосфере кабачка, где пьют, кричат и хохочут. Таким именно кабачком была пещера. Брисон Дэн и Мартин, развалившись в удобных кожаных креслах, принялись потягивать шотландской виски с содовой. Они разговорились, говорили о разных вещах и прерывали беседу для того, чтобы по очереди заказывать новые порции. Мартин, обладавший необычайно крепкой головой, все же не мог не удивляться выносливости своего собутыльника. Но еще больше он удивлялся мыслям, которые тот высказывал — Вскоре Мартин пришел к убеждению, что Бриссенден все знает и что это вообще второй настоящий интеллигент, повстречавшийся ему на пути. Но у Бриссендена к тому же было многое такое, чего не хватало профессору Колдуэлу. В нем был огонь, необычайная проницательность и восприимчивость, какая-то особая свобода полета мысли. Он говорил превосходно. С его тонких губ срывались острые, словно на станке отточенные слова. Они кололи и резали, а в следующий миг их сменяли плавные, льющиеся фразы, расцвеченные яркими пленительными образами, словно бы таившими в себе отблеск непостижимой красоты бытия. Иногда его речь звучала, как боевой рог, зовущий к буре и грохту космической борьбы. Звенело, как серебро, сверкало холодным блеском звездных пространств. В ней кратко и четко формулировались последние завоевания науки. И в то же время это была речь поэта, проникнутая тем высоким и неуловимым, чего нельзя выразить словом, но можно только дать почувствовать в тех тонких и сложных ассоциациях, которые эти слова порождают. Его умственный взор проникал словно чудом в какие-то далекие, недоступные человеческому опыту области – о которых, казалось, нельзя было рассказывать обыкновенным языком, но поистине магическое искусство речи помогало ему вкладывать в обычные слова необычные значения, которые не уловил бы заурядный ум, но которые, однако, были близки и понятны Мартину.